Голова 4 Стаминский прибыл ровно к назначенному времени. Если он и был не уверен в своей позиции после утраты связи с реликвией, то никак этого не показывал. Смотрелся важным и довольным жизнью, что само по себе настораживало. Кроме личных проблем, у него еще и проблема с дочерью и внуком вылезла. При таких вводных делать вид, что ничего не произошло, по меньшей мере странно. После посещения изнанки, быстрого, но результативного, удалось добыть там все запланированное, я уже полностью пришел в себя и мог сосредоточиться на разговоре Стаминского и Шелагина. Разумеется, первым делом визитера я просканировал и ничуть не удивился, обнаружив отпечаток клятвы. «У него стоит клятва», — передал я Шелагину-старшему. Тот даже бровью не дернул, смотрел на Стаминского с радостной улыбкой, встретившего давно хорошего знакомого. «Будь настороже. Если загоню в угол, может, под клятвы и напасть». Обменялись оба князя приветствиями, тоже довольно дружелюбно, после чего Стаминский сразу приступил к тому, ради чего он приехал. «Павел Тимофеевич, как я понимаю, вы в состоянии вернуть мне как реликвию, так управление над ней?» «Увы, нет от меня зависит», — грустно ответил Шелагин. Павел Васильевич, это было решением основной реликвии. Она в некотором роде разумна. Павел Тимофеевич, давайте без этих ваших сказочек. Поморщился Стаминский. Они хороши для народа, но я в них не верю. Предлагаю дать вам клятву верности в обмен на возврат доступа к реликвии Стране это только на пользу пойдет. Мое княжество – одно из самых процветающих. Только я знаю все тонкости управления и имею подхода ко всем значимым людям». Стаминский улыбнулся, но улыбка казалась немного напряженной. Он явно рассчитывал, что дальше разговор на себя возьмет Шелагин-старший, но тот молчал, поэтому визитеру пришлось продолжить уговоры. «Я знаю, что вы уже вернули одному князю реликвию, и идут переговоры о возврате остальных. Какая замена губернаторства на княжение? Как в случае с Фадеевым?» — Увы, с Фадеевым княжеский титул обернулся против него, — грустно сказал Шелагин. — Следствие, конечно, еще идет, но я уверен, что это месть их со всеми присущими этому гнилому семейству спецэффектами. Лицо Шелагина исказило гримаса отвращения. Стаминский же тоже не остался безучастным. Как мне показалось, он занервничал еще сильнее. — Я не Фадеев, — заметил он. «Я — потомственный князь». «Да, вы не Фадеев. Он клятву верности Живетевым не давал». «И вы не князь. Без реликвии князей нет». «Я тоже не давал клятву верности Живетевым», — возмутился Стаминский. «А кому вы давали?» «Никому». «Князья никому не клянутся верности». «Павел Васильевич, у вас в ауре отпечаток клятвы». Стаминский дернулся, как будто его внезапно ударили под дых. «С чего вы взяли?» «Императорская реликвия дает некоторые возможности». «Как можно обтекаеме?» ответил Шелагин. «Покойный император наверняка был в курсе, что вы слуга его близкой подруги. Он никогда ничего подобного не говорил». «Не говорил, потому что ему было все равно, а мне нет». «Вы предлагаете дать мне клятву верности в обмен на княжество, а сами повязаны более ранней клятвой по уши». «Живеть его умерла». «Клятвы ей тоже ничего уже не значит Затравленно выдавил Стаминский, переставший отпираться. «Ой, Ли!» «Не для того ли Евгения Павловна прибрала сердце живетьевой «Что за чушь вы несете?» Шелагин раскрыл папку и вытащил из нее лист с распечатанным кадром. Кадр был черно-белым, но выглядела на нем Великая Княгиня весьма живописно. А уж понять, на чьим телом она стоит, сжимая в руках комок вполне определенного вида, «Смог бы даже идиот». «Стаминский идиотом не был, поэтому понял сразу, чем ему это грозит, и побледнел». «Пока сердце в руках вашей дочери, никакая клятва мне значения иметь не будет», — любезно сообщил шалагин «При всем уважении, Павел Васильевич, возвращать вам в такой ситуации княжество, навести страну в пропасть. Принесите сердце и вернете княжество. После клятвы, разумеется». «Павел Тимофеевич, уговоры бесполезны!» С таким металлом в голосе сказал Шелагин, что Стаминский тут же заткнулся. «Пока сердце не будет у меня в руках, к вам реликвия не вернется. Более того, затяните, в сеть утечет эта фотография вашей дочери. Как вы думаете, как скоро от меня потребуют взять ее под стражу? А может быть и всю вашу семью?» «Идите, Павел Тимофеевич, и подумайте над перспективами как нашего сотрудничества, так и отказа от него. Не занимайте моего времени». Стаминский нацепил на лицо дежурную улыбочку, наверняка подумав, что живеть его умудряется доставлять ему неприятности и после смерти. Похоже, желание пропихнуть свою дочь за цесаревича было столь сильным, что подвигло Стаминского на неосторожную клятву. Арина Ивановна, разумеется, приняла ее с радостью. «Кто там будет супругой цесаревича?» ее не волновало, потому что она уже была уверена в том, что станет императрицей. После чего ей было бы глубоко наплевать на сопутствующие потери, к которым относились бы и князь Стаминский с дочерью. «Все, ухожу», — спросил я по связи Шелагина. «Да», — ответил он также, — «в отношении остальных твое присутствие не столь важно». Хотя их тоже неплохо было бы проверить на клятвы, но я сегодня собираюсь только раздавать обещания. Вернуть реликвии ему бы без меня и не получилось, потому что с той, что была отдана вчера, всю подготовительную работу проводил я. Точнее, мы с песцом. Но стоять здесь в невидимости весь день? Увольте. У меня были планы, которые я повторно озвучил утром и с которыми Шелагина согласились. Потому что алхимия не терпела — требовалось срочно делать новые зелья, используемые Грековым в таком количестве, как будто он не спаивал допрашиваемым, а делал для них ванны. Поехали мы к проколу в дальграде причем в этот раз со мной были Греков и еще двое его подчиненных. Шелагин-младший был слишком занят делами отца, чтобы составить нам компанию. В итоге они должны были все разгрести, и старший Шелагин передавал младшему реликвию, отказываясь от княжества. Дальше предполагалось, что младший будет уже заниматься чисто княжескими делами, а старший – императорскими. При этом с подключением к императорской реликвии Шелагин-старший решил погодить, мугалову пример покойного императора. Насколько я понял из объяснений писца, и раньше главной реликвии прикреплялся не главнокомандующий, а маг, чья сила позволяла управлять устройством. Для того устройства, что нынче называется императорской реликвией, Требовалось не менее 15 кругов силы, а лучше больше, чтобы не было выгорания. У меня в настоящее время было уже почти 17, потому что я не пренебрегал ни медитацией, ни тренировками. Песец говорил, что такой быстрый рост долго не продлится и связан именно со снятием блока. Идет высвобождение потенциала, который блоком сжимался как пружина. Вот она и распрямляется. Глюка опять пришлось поручить Таисии. Она была не столь занята, как мать. Княгиня Беспалова в настоящий момент развела бурную деятельность уже непосредственно по подготовке к коронации. С нарядами, видать, определилась, теперь подгоняла к ним все остальное. Наизнанке я бы с удовольствием просто проехался, но у меня были конкретный список необходимого и ограниченное время. Поэтому даже к базе мы не выбрались. На карте у меня были уже свои пометки, так что я отправился сначала к одним зарослям, а потом прямиком к другим. «Почти. Потому что пришлось остановиться у подвернувшегося по дороге мерцающего слизня, ингредиента из которого требовались для зелья правды. Приговорили моего восемь рук практически моментально. Пришлось задержаться только, чтобы вырезать из него все полезное и снять кожу. После чего я был уверен, что больше ни на что отвлекаться не стану. «Камнеплюйчики!» – оживился писец «Две штуки. Как раз на короткую шубку. Молоденькие совсем» из них особенно нежный мех выходит. «Неужели?» «Я тебя когда-нибудь обманывал?» оскорбился он, притворившись, что не понял. «Самый лучший мех как раз из таких. Захочешь заняться кожевничеством, а у тебя уже материал есть». И посмотрел на меня укоризненно, мол, я о тебе забочусь, не покладая лап, а ты не ценишь. «У меня есть слизень для кожевничества». «Да что там можно приличного сделать из одного жалкого слизня? А вот из камнеплюев – другое дело». Продолжал уламывать меня песец. Таисия предупреждала, что дорогие подарки не возьмет. Тогда ситуация была другой. А если и сейчас заявит тоже, можно намекнуть, что от такой шутки не откажется другая девушка. От плюев мы отъехали недалеко, их действительно было всего два. Так что я поддался уговорам симбионта и повернул транспорт к ним. Подумать только, не так давно я приходил в ужас от нападения Пучеглаза, А сейчас про камнеплюев, которые считаются противниками посложней, думаю, всего два. Да еще и прикидываю, как их лучше бить, чтобы минимально повредить шкуры. «А эта пакость тебе зачем?» – спросил Греков, когда понял, что я ничего из внутренности не собираюсь брать, только шкуры содрал. Причем провернул это довольно быстро, не потеряв ни одной лишней минуты и не сделав ни одного лишнего надреза. Практика – лучший учитель. Для работы с кожей. Это ты из них жилетики антимагические делал? Да нет же, Алексей Дмитриевич, из обычной кожи. Эти шкуры совсем для другого. а, -а, -а, -а. Разочарованно протянул Греков. А я уж было решил, что ты для наших парней, которых учишь, же хочешь сделать защиту. Намек понял. Усмехнулся я. Будет время, может, и займусь. Из того же слизня можно вариант футболки сделать. Хорошо тянется и прилегает к телу. Воздух опять же пропускает. «Главное, чтобы не пропускал заклинания», — оживился Греков. «Нам бы хотя бы для тех, кто непосредственно Павла Тимофеевича охраняет. На императорскую охрану надежды нет, да и вообще. Помнишь, как Живетева их одним мановением руки уложила? Вот то-то!» «Теоретически я могу кого-нибудь научить», — прикинул я, вспомнив опять о делегировании обязанностей. «Это было бы замечательно», — обрадовался Греков. «Под клятву, разумеется». «Подберем парня из тех, кто экипировкой занимается. Пусть работает из с кожей. Обеспечивает защиту нашей гвардии». «Нужен маг, не обязательно сильный», — сразу предупредил я. «Потому что там вся соль в финальном заклинании, без него это будет обычная одежда». «С магами дела, конечно, похуже, но подберем», — задумался греков Напрямую к последней намеченной точке проехать не удалось. Ландшафт оказался очень уж пересеченным, а проверять проходимость транспорта в таких экстремальных условиях не хотелось. Конечно, всегда можно было запаковать транспорт в контейнер, дотащить до ровного места и распаковать, но при этом пришлось бы отбиваться уже от изнаночных тварей, которые потянулись бы к нам со страшной силой. Я подумал и поехал не совсем в объезд, а по краю борозды, не только глубокой, но и прилично заросшей растительностью разного типа. Среди зелени отметил пару нужных наименований, но за ними не полез. Запас конкретно этих растений был уже сделан, а стазисный ларь забит. В том числе, конечно, внутренностями и шкурами изнаночных тварей. «Стой!» – внезапно заорал писец возбужденно подпрыгивающий прямо перед моими глазами. Он еще лапами размахивал, всеми четырьмя, на случай, если я вдруг оглохну и его не услышу. «Вот оно, то, что нам надо!» Я сначала не понял, о чем он, а потом заметил подвешенные на деревьях коконы. «Шелк! Вот он, наш шелк!» — радовался писец К сожалению, к шелку прилагалось еще и паучье семейство. В количестве шести штук, которым вряд ли удастся объяснить, что мы их убивать не планируем, а только заберем немного нашего шелка. Грабеж они наверняка посчитают личным оскорблением. «Притормозить-то я притормозил, но выходить не торопился». Наблюдал с безопасного расстояния за беззаботной паучьей жизнью. Беззаботной она была по вполне понятной причине. Любая изнаночная тварь, появившаяся в зоне их досягаемости, рисковала повиснуть в таком же коконе. «Пауков многовато. А рецепта у меня нет». «Будет же!» – уверенно сказал писец и облизнулся. «На четвертом уровне алхимии. Тебе до него самая малость осталось С десяток зелий сделаешь, и можно будет брать. А вот вернемся в Верейск». «Сначала магию жизни возьмем, а потом алхимию. А как возьмем, все равно придется за шелком ехать». «Илья», — подал голос греков, — «только не говори, что тебе внизу что-то очень нужно». «Не то чтобы очень, и на отдаленную перспективу, но нужно», — вздохнул я и спросил уже у писца. «А шелк не испортится до переработки?» «С чего бы? Он здесь просто так висит, без всякой защиты. Здесь условия другие». Мало ли, вдруг снаружи без обработки он сразу начнет портиться. место в стазисном ларе у меня под него нет. «Не, Илья, в разборке с пауками вступать не будем», — заявил Греков. «Мы, конечно, команда сильная, одного бы завалили как нефиг делать, но не шесть же. Шесть завалит нас. Там самые мелкие размером с двухэтажный дом, если в высоту с лапами считать. А срезать что-то с одного, не потревожив остальных, не выйдет». «Мне кокона нужны не пауки», — успокоил я его. «Еще лучше», — возмутился он. «Один кокон внутри машины все место займет». Греков мог возмущаться сколько угодно. Идея заполучить один коконный эксперимент уже завладела мной так, что теперь я сам не смог бы уехать без добычи, даже без подзуживания песца, который предвкушающе потирал лапы и тоненько повизгивал от радости. Вот думаю, если подъехать к краю, подцепить кокон и быстро сдать назад. Должно обойтись без драки. Вообще без этого никак? Никак. Надо. Твердо ответил я. Блин, Илья! Как ты это представляешь? Там внутри кокона находится изнаночная тварь. Весит она столько, что мы вчетвером с трудом поднимем. Использую облегчение веса, дотащу сам. Один мы точно прихватим. Нравится вам это или нет? «Вот упертый!» — проворчал Греков. «Как втемяшся, что в голову, хоть кол на голове тиши!» «Тогда к тому краю. Там коконы помельче, а твари кучкуются здесь. И учти, что край осыпаться может, близко к нему на машине подъезжать не стоит. Может, передумаешь, риск неоправданный?» «Может, я тогда за коконом сбегаю?» — предложил один из подчиненных Грекова. «Ты не знаешь нужного заклинания, и реакция у тебя похуже». Отрезал Греков. «Вообще идиотизм лезть в паучье гнездо ради всякой фигни!» «Я осторожно. Если что, сразу вернусь в машину», — решил я. «Пока пауки добегут, мы уже уедем». Собственно, так и получилось. Я галопом добежал до крайнего кокона, воздействовал на него уменьшением веса и срезал, после чего также галопом метнулся к машине. Пауки меня заметили, но догнать попросту не успели. А с момента закрытия двери они сразу потеряли меня из виду. Хотя оказалось, что двигаются они куда быстрее, чем я думал. Был бы чуть ближе к ним, и драки не удалось бы избежать. Кокон действительно оказался великоват. Места в машине практически не осталось. Зато песец внутри меня восторженно пищал от счастья. «Отметить надо на карте, где мы это дело добыли. Там еще много коконов осталось. А пауков ты правильно не тронул. Чем больше пауков, тем больше шелка». «Не стоит подрывать фундамент под зданием, которое мы построим!» «Можно подумать, я бы с ними справился!» ты поворчал, но паучка на карте выставил, чтобы в следующий раз уже прямиком туда подъехать. «А что сложного-то? В критической ситуации бьёшь веером лезвий. У них лапы слабые на воздействие магии льда, ломаются на раз-два. А без лап не догнать, не поймать. Так что ты почти не рисковал, зато добыча есть». В противоположность песцу Греков недовольно бухтел всю дорогу до последней точки и от нее к месту дальградского прокола. Очень уж ему не нравился неоправданный риск в моем исполнении.